улыбается детству Шеврыгин. Ну а со средних классов основательно взялся за литературу Линней, Кювье, Ламарк, Дарвин. Это что касается вопросов жизни. Кант, Фейербах, Гегель. Это о смерти хотел узнать. Такая была у меня философская интоксикация. Шеврыгин считает, что возродил в своем лице позабытую специальность естествоиспытателя.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 Во время службы он продолжает свои опыты по употреблению в пищу насекомых и мелких животных. Его новое открытие — несвежее мясо. Шеврыгин пришел к выводу, что тухлое мясо полезнее свежего. Оно легче усваивается, очень калорийно, и именно с тухлым мясом Шеврыгин связывает причину долголетия австралийских аборигенов. Шеврыгин пишет в «Науку и жизнь» статью, где заявляет, что современный человек уподобился безграмотному матросу легендарного броненосца Потемкин, отказываясь принимать в пищу правильное несвежее мясо. Статью, разумеется, не публикуют. В течение двух лет Шеврыгин пытается найти единомышленников, но встречает непонимание и насмешки. До рукоприкладства дело не доходит, Шеврыгина побаиваются. Он практикует особую животную гимнастику. Часами болтается на турнике, и хватка у него железная, как у гориллы. В остальном Шевригин вполне исправно несет службу и не вызывает нареканий у комсостава. После армии Шевригин возвращается в университет. Студенты считают его человеком с большими странностями, но не без эрудиции. Он успешно переходит с курса на курс, и только упрямство не дает ему защититься.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 шевригин считает что это древнее скульптурное изображение детеныша снежного человека шевригин по прежнему работает в зоопарке и продолжает занятия наукой в его понимании вскоре после экспедиции шевригин по настоянию родителей женится через знакомых ему находят невесту из интеллигентной семьи внешне шеврыгин производит благоприятное впечатление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 Он много прочел и повидал, а потом, когда Валентина узнает его поближе, становится поздно, она беременна. Жена в целом устраивает Шеврыгина, мила и хорошо заботится о ребенке. Главный ее недостаток в том, что в ней не удается пробудить и воспитать единомышленника. Валентину тошнит от исследований мужа, поэтому Шеврыгин, если его спрашивают о браке, сухо говорит, что его супруга не жена декабриста.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 Труд пестрит многочисленными графиками, таблицами и отчетами о том, что и в каких количествах было съедено, и как после этого чувствовал себя Шеврыгин. Научные издания не желают публиковать Шеврыгина, и он все чаще говорит о заговоре консерваторов. Ощущение травли негативно сказывается на душевном состоянии Шеврыгина. У него неожиданно открывается еще одна эмоциональная брешь «Шеврыгин?», начинает ревновать жену. Вначале его раздражает сосед по лестничной клетке, тот излишне любезен, и жена, похоже, охотно принимает знаки внимания. В Шеврыгине зреют подозрения. Рабочий день у Шеврыгина короткий, и ему есть чем занять свой настороженный ум. Обычно в отсутствии Валентины Шеврыгину кажется, что она в этот момент находится у соседа. Шеврыгин звонит в дверь. Если сосед оказывается дома,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 Шеврыгину кажется, что околоподъездные старухи провожают его какими-то сочувственными взглядами. Мужчины при виде Шеврыгина замолкают, а когда он проходит мимо, шепчутся или тихо посмеиваются. Шеврыгин догадывается, соседи давно осведомлены об изменах его жены и потешаются над ним. Шеврыгин подступает к жене с расспросами, требует поговорить с ним откровенно, во всем признаться говорит что они интеллигентные люди что он не может работать в атмосфере лжи шеврыгин стыдит валентину что пока он отдает жизнь за науку и общество та ведет себя недостойно и окружающие все как один осуждают ее жена на провокации не поддается и говорит что шеврыгин ненормальный у шеврыгина преобладает мрачное настроение даже любимое животная гимнастика не отвлекает валентину угораздила купить себе дорогие духи шеврыгин сразу делает незамедлительный вывод она просто завела богатого любовника шеврыгин активно шпионит за женой но та явно набралась подлого опыта чтобы обделывать свои преступления незаметно дома шеврыгин устраивает сцены не дает жене поцеловать дочь мотивируя что одному богу известно что валентина делает своим ртом Шеврыгин демонстративно отказывает жене в близости. Они спят в разных комнатах. Также Шеврыгин по-прежнему требует признаний, заявляет, что любовник жены специально нанят консерваторами, которые хотят его остановить, психологически сломать и подорвать его научную деятельность. Жена плачет и клянется в верности. Шеврыгин отвечает, что готов поверить ей и простить, но она должна признать свое легкомыслие и невольное пособничество консерватором. Валентина, вопреки запретам Шеврыгина, все-таки идет на день рождения к подруге. Самого Шеврыгина в гости давно не приглашают, себе дороже. Шеврыгин звонит туда, проверяя присутствие жены, слышит мужские голоса и требует прекращения оргии. Валентина приезжает на такси около 12 ночи. Шеврыгин не спит и встречает жену с часами в руке.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 Шеврыгин и в тюрьме продолжает заниматься привычной деятельностью, поедает червей, насекомых и подгнившее мясо. Над ним посмеиваются, но не трогают, считая не вполне нормальным. Шеврыгин легко приспосабливается к новой жизни. Он уверен, что заключение не помешает его духовному развитию. К тому же в тюрьме поменьше консерваторов. Одно из последних открытий Шеврыгина – «Живые муравьи бодрят куда лучше кофе».